Юрга выкарабкался из-под телеги, заморгал, вытер нос, размазывая по физиономии дёготь, прихваченный со ступицы. Наездник уставился на него тёмными, прищуренными, проницательными, острыми, как рыбьи косточки, глазами. Юрга молчал. «Вдвоём не вытащить», — сказал наконец незнакомец, указав на застрявшее колесо. «Один ехал». «Сам третей», — промямлил Юрга. «Со слугами». «Сбежали, гады».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 Юрга молчал, раскрыв рот. «Дашь чего захочу? А ну, повтори!» Юрга хрюпнул носом, закрыл рот и пожалел, что у него нет бороды, в которую можно бы наплевать. В голове кипело от фантастических предположений касательно награды, которую мог потребовать странный пришелец. Однако все, включая и право ежедневных любовных игр с его молодой женой з в а т у л и н о й казалось не столь страшным, как перспектива потерять воз, и уж, конечно, не таким ужасным, как возможность оказаться на дне поймы в качестве еще одного побелевшего скелета.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 В этот самый момент что-то свалилось ему на шею, а когтистые лапы впились в висок и щеку. Он заслонил глаза, рычая и дергая головой вскочил, и нетвердыми шагами выбежал на середину моста, спотыкаясь о в а л я ю щ и е с я на досках трупы. На мосту кипел бой. Юрга не видел ничего, кроме яростной борьбы, к у ч и из которой то и дело высверкивал луч серебристого острия. «Спасите!» — завопил он, чувствуя, как острые клыки, пробив в о е в о ч н у ю шапку, впиваются в затылок. «Голову вниз!»